Мам! Мам! Мам! Ну что, стоп! А меня в школе дразнит жадиной Вот негодяй! И кто дразнит? Дай 5 баксов, скажу! Цау! <говорить> <Сам, говорить> <сам, а? говорить> Идет суд, слушается дело о разводе Я? Я требую развода! Так как он, этот, мус, собрал дома все сковородки, все кастрюли Продал и все пропил, представляете? Она тоже требует развода. Она это только на 16-й день заметила. знаю, что это все ради любви. Солнце и цветы Мы ради любви. Больше не годы. Мы один Поцелуй меня и больше не годы. Да, да, да. Это все ради любви. Солнце и цветы, Равы Больше никого, мы один. Больше у меня, Больше никого. Если девушка В ночь на 14-е Увидела лицо Сузанного В воде, Это значит, что он неудачно нырнул В ночь на тринадцатая. Солнце явно. а а Скажите мне, с каким э, водителем безопаснее ездить? С пьяным или с трезвым? Ну, конечно, с пьяным. Э -э, почему? Да, с пьяным безопаснее, потому что по вине пьяных водителей происходит только 20% аварий. Понимаете? Ты скоро станешь отцом. Эх, а я так хотел стать космонавтом. Сау, Опа.